Глава 59. Они закончили обустройство первого из двух укрытий, пока еще было темно. Только после того, как Хауарт полностью убедился, что оно отвечает всем требованиям, они переместились чуть выше, по склону, на вторую позицию. Хауарт с макдональдом приступили к работе, в то время как Зиглер отправился устанавливать анемометры Он вернулся через час, но нашел подходящие места лишь для двух приборов из трех на расстоянии 450 и 800 ярдов от ближайшего к укрытия. Первое из крошечных устройств Зиглер установил на верхней ветви высокого усыпанного колючками дерева, а второе у вершины электрического столба, находившегося так близко к арене, что идти дальше он уже не отважился. — Проклятые колючки! — проворчал американец, берясь за лопату, чтобы помочь остальным. — Весь исцарапался, как черт знает кто. — Ты уж прости меня, Дэнни, но удобного места для третьего анимометра там не нашлось. А просто поставить его на землю не было бы никакого проку. Кто-нибудь мог бы запросто его обнаружить. — Правильно. — — согласился макдональд, Да и все равно возле земли он не показал бы истинную силу ветра. Их нужно приподнимать на несколько футов. Ладно, придется обойтись только двумя. К тому времени, когда они закончили копать второе укрытие, а затем накрыли и замаскировали его кустарником, появились первые проблески рассвет. Уничтожив все видимые признаки своего присутствия, Мужчины спустились вниз по склону, к первому укрытию, ближе к арене. Макдональд готов был поклясться, что не смог бы отыскать его, если бы они не оставили у входного лаза крошечный пальчиковый фонарик. Щель, которую они откопали, была теперь совсем не видна. Выкопанный грунт загружался в мешок, и раз за разом уносился и разбрасывался там, где жухлый кустарник рос погуще. Какое-то количество земли было оставлено для крыши укрытия. Потоптавшись сверху, они проверили ее на прочность. Было такое впечатление, что она ничуть не податливей, чем окружающая поверхность. Затем они завершили маскировку дерном и все теми же колючими кустами. В то время как Хауарт с макдональдом заползли внутрь, Зиглер остался снаружи и облазил прилегающий район, заметая следы от обуви и убирая все признаки того, что здесь кто-то побывал. Наконец он сунул в карман фонарик и тоже полез в укрытие. Прежде чем закрыть за собой лаз, он высунулся из щели и замел свои следы на тонком песчаном слое земли перед входом макдональд признался себе, что подустал. Работа была и впрямь не нелегкой. Но ведь он всю жизнь тяжко трудился и привык к этому. Здесь было еще что-то. Напряжение, что ли? Он полулежал, откинувшись на спину, когда первые лучи света стали проникать сквозь смотровые щели. И ему пришлось сделать мысленные усилия, чтобы напомнить себе, что все это реальность, что он действительно находится в глубочайшем вражеском тылу. Сказывалось ли на нем психологическое напряжение предварительного этапа? Он заставил себя проанализировать свои ощущения. «Да», — решил он, — «я немного напуган». С другой стороны, напомнил он себе, «чисто по-человечески было бы в равной степени странно, если бы я ничуть не боялся той ситуации, в которую ввязался». Заговор, похоже, продолжал осуществляться уже сам по себе. События приняли неотвратимый и неизбежный характер, делая его самого бессильным и беспомощным. Ему было интересно, испытывают ли остальные те же чувства, что и он. Он взглянул на своих товарищей. Зиглер уже спал в углублении у ног Макдональда. Он лежал спокойно и тихо, совсем не двигаясь, и как только человеку удается полностью расслабиться в такой момент. Дэнни чувствовал, что сам не сможет сейчас уснуть, даже если постарается не сможет, и это несмотря на накатывавшие волны огромной усталости. Рядом с ним на животе, всматриваясь в одну из смотровых щелей со стороны арены, неподвижно лежал Хауарт. Он первым заступил на дежурство. Каждую минуту или около того, он будет перекатываться так, чтобы смотреть в боковые и задние щели, перекрывавшие все возможные подходы к укрытию. Хауард выглядел словно из преисподней. На лице, покрытом черно-коричневыми полосками маскировочного крема, в бледно-оранжевых лучах зари поблескивали глаза, а его голову и шею прикрывал темно-зеленый арабский шимак. Макдональд знал, что и сам он выглядит не менее странно. «Денни, постарайся немного поспать», — прошептал Хаварт, даже не шевельнув головой. «Потом станет слишком жарко. Когда солнце встанет, здесь будет хуже, чем в пекле. Я попробую». Макдональд снова откинулся на спину и стал рассматривать потолок укрытия в нескольких дюймах от своего лица. Он подумал, что мысль использовать лежаки для постройки укрытий была поистине гениальной. Прочные стальные и алюминиевые стержни от носилок и разобранные каталки были очень неудобны для переноски. Теперь же они превратились в надежные перекрытия, поддерживающие толстую полиэтиленовую пленку, на которую был насыпан слой грунта толщиной в один фут однако лежаки были отнюдь не самые тяжелые поклажей из того что они принесли на себе макдональд удивился при виде единственный но действительно тяжелый нож 10 галлонов воды 100 фунтов чистого веса более четверти общего веса груза но как ховард так и зиглер настояли на своем «В состоянии покоя человек может обойтись одной-двумя пинтами воды», — объяснил ховард «Но если ограничиться этим количеством на жаре, начинается обезвоживание организма. Чтобы оставаться в хорошей форме, необходимо выпивать до 8 пинт в день, в зависимости от физической нагрузки. Еще больше на сильной жаре и если много двигаешься». И нам нельзя брать с собой припасы из расчета только на полтора дня. Возможно, нам придется отсутствовать два-три дня, а то и больше, если возникнут осложнения, и у нас не будет возможности тронуться с мест. Еда вся в холодном виде, поскольку готовить никакой возможности тоже не было. Место занимало относительно немного, и по весу составляло лишь незначительную часть того, что весила вода затем на каждого по автомату АК с патронами и по паре гранат, которые, как искренне надеялся Макдоналд, им не понадобятся. завершала список все остальное оборудование. Дальномер, подзорная труба с градуировкой, анемометры маленький компьютер с запасными батарейками, 35-миллиметровая фотокамера с автоматическим приводом, и широкоугольным объективом, и, конечно же, снайперская винтовка. Лёжа на дне укрытия, Макдоналд ощущал под боком прикосновение её защитного футляра. В нагрудном кармане у него лежал плоский кошелёк с десятью патронами к винтовке. — Дэнни, на обратном пути твой груз будет гораздо легче, — подтрунивал Ашер помогая макдональду с его поклажей тебе придется тащить только 9 патронов денни улыбнулся воспоминанию как там еще говорил боб не переставай улыбаться вот чему он учил превращай все в шутку не воспринимай события излишне серьезно всегда находи в них смешную сторону это единственный способ выжить. Боб был прав. Юмор, каким бы он ни был черным, являлся лекарством от страха, даже в случае катастроф. Макдоналд подумал, что теперь он стал понимать это немного лучше. Потихоньку он начал расслабляться. И не прошло и 20 минут, как его уже сморил сон. — Ой, здравствуйте, сэр! «Вот уж не ожидала, что вы так скоро вернёте». Инспектор уголовной полиции Джулиет Шелли с удивлением смотрела на вошедшего в комнату Хьюи Картера. Тот выглядел измотанным, помятым и больным. «Какое-то время от меня там будет требоваться не слишком многое», — зевая, — объяснил суперинтендант. «Поиски кота в мешке, если угодно». Пошло оно все к черту. — Как тут дела у вас? — О, достаточно спокойно. По-настоящему вообще никаких проблем. Она заколебалась, подбирая слова, прежде чем продолжить. — Сэр, вы выглядите уставшим. Почему бы вам не сходить домой и немного не поспать? Я вполне тут справлюсь сама. — Не могу, — коротко ответил Картер. — Должен дежурить здесь у телефона, чтобы тут же отреагировать в случае, если обнаружится что-то еще. Но на какое-то время я, наверное, все-таки завалюсь на диван в соседней комнате, — сдался сон Позовите меня, если я вдруг понадоблюсь, ладно? — Сэр, принесу-ка я вам чашечку кофе, — решительно произнесла Джулиет, поднимаясь из-за стола. — Что-нибудь еще к нему хотите? — — О, спасибо, может быть, печенье или что-то в этом духе? Джулиет вышла из комнаты. — Ну, конечно, как же печенье, — сердит, — подумала она, спускаясь вниз по лестнице в буфет при участке. — Наверняка и не ел -то толком все эти двадцать четыре часа. Влетев в буфет, она сделала заказ. Не прошло и пяти минут, как она уже поднялась наверх в кабинет Картера с подносом в руках. Суперинтендант сидел на диване и расслаблял шнурки на ботинках. Он изумленно посмотрел на Джулиет, когда та пододвинула к нему журнальный столик и поставила на него поднос. — Черт возьми, Джулиет, я... — Давайте, давайте, сэр. — Заглотите все это. Похоже, вам это более чем необходимо. — Картер опустил взгляд на тарелку с беконом, яичницей, сосисками и помидором. Затем вновь перевел его на свою подчиненную, которая возвышалась над ним с суровым выражением лица. Неожиданно он осознал, насколько на самом деле проголодался. Махнув Джулиет, чтобы та присаживалась в кресло напротив, он начал есть. В перерывах между поглощением пищи он ворчливо жаловался — как в течение предыдущих суток его водили за нос. Верите ли? Хоть бы одна чертова зацепка. Они оставили это место чистым, словно его черти вылезли. Ну, почти чистым. Сплошная потеря времени. И ни черта больше. — Сэра, что за паника вокруг всего этого? — с интересом спросила Джулиет. — Террористическая группа «Па, так нам сказали», — невнятно ответил Картер, прожевывая сосиску с яйцом. «Ха!» — фыркнул он. «Какая террористическая группа! Это какой же террорист станет готовить операцию здесь, а потом отправляться на Ближний Восток? Да и с какой стати нам дергаться, если они пойдут и взорвут Королевский дворец, или что там они еще собираются сделать?» в Саудовской Аравии. — Пусть арабы сами разбираются с этим делом, — сказал бы я. — Проучить мерзавцев как следует. — Пусть бы отведали собственные пилюли! — продолжал брюзжать он, размахивая ножом. Доживав, он отхлебнул кофе и снова переключил внимание на тарелку с едой. — В Саудовской Аравии? — удивленно переспросила Джулиетт. Она ощутила приступ тревоги. Туда поехал Джонни. Она надеялась, что с ним все будет в порядке, и он не угодит в какую-нибудь смертельную религиозную разборку. — А почему именно там? — Спроси, что полегче, девочка, — ответил Картер, делая еще один глоток кофе. — Все, что нам известно, так это то, что 8 апреля... Там объявились двое мужчин, выдававших себя за строителей. Один англичанин, второй южноафриканец. Были там и другие, включая американского пилота и каких-то типов, которые пробрались туда в контейнере для морских перевозок, представляете? А перед этим они воспользовались зданиями в Суиндоне. Джолиэт перестала слушать. Мысли ее метались. Это дата. 8 апреля. Англичанин и остальные. Джонни улетел 7 апреля. Он должен был прибыть на место утром 8. Как бы то ни было, продолжал говорить Картер. Будь я проклят, если я знаю, Все это чертовски загадочно, и мне понятно не больше вашего. Джулиет отчаянно пыталась разобраться. Мысли ее вернулись вспять в поисках несоответствия чего-то неправильного. Но она тут же сказала себе, что ее неожиданный приступ подозрительности выглядит просто нелепо. Ладно, Джонни особо не распространялся о своей работе. Но мысль о том, что он может быть вовлечен во что-то незаконное, а уж терроризм, да никогда в жизни. Она заставила свой голос оставаться спокойным. «Вы сказали, что они оставили свою базу здесь чистой? Никаких зацепок?» «Почти как стеклышко!» «Никаких следов!» «Никаких волос, никаких волокон!» «Ничего!» «Только два пятнышка краски на полу!» «Краски?» Джулиет постаралась, чтобы слово слетело с губ как можно более непринужденно, А в желудке было ощущение, будто он налился свинцом. — Ага. — Должно быть, они оставили. Место до этого никому не сдавали. Понятно? — Они были первыми съемщиками. — Вероятно, это краска для контейнера. — Что вы имеете в виду? — еле слышно спросила она. — Ну, морского контейнера, который они использовали для пищи. Переправки своих сообщников в Саудовскую Аравию, объяснил Картер, пережевывая ломтик бекона. Очевидно, они прорезали в нем дополнительную дверь и потом зашпаклевали ее, закрасили щели краской, ну, вы понимаете, желтой краской, которая, скорее всего, совпадет по составу с образцами соскобов с контейнера, когда мы их получим. Голова у Джулиет шла кругом. Костяшки пальцев побелели, когда она силой вцепилась в подлокотнике кресла. Пустой взгляд был прикован к рядеющим рыжеватым волосам на макушке картера, который снова склонился над тарелкой. С усилием она поднялась из кресла, затем, покачнувшись, на мгновение застыла. — Извините, сэр, — вымолвила она. Собственный голос показался ей сдавленным и незнакомым. В ушах отдавался громкий гул. И она подумала, что, наверное, вот-вот лишится чувств. «Я должна выйти в соседний кабинет и кое-что там закончить». Она повернулась, держась за спинку кресла, и заставила себя направить ноги в сторону двери. Та, казалось находилась в миле от нее, в самом конце темного тоннеля. Джулиэт ухватилась за дверную ручку и повернула ее. Затем она двинулась в соседнюю комнату, едва расслышав голос окликнувшего ее картера. — Спасибо за завтрак! Эй, Джулиэт, с меня причитается! Джулиэт доковыляла до своего стола и рухнула в кресло. Она уставилась на голую стену, ничего не видящим взглядом. Ее разум оцепенел от шок. «Желтая краска!» Тупо подумала она. «Это пятно на джинсах Джонни, сданных в химчистку. Пятно, которое там так и не смогли вывести Это была желтая краска». Господин президент, премьер-министр Мейджор на проводе. «Спасибо». Президент Джордж Буш на мгновение задумался и поднял трубку. — Джон, — говорит Джордж, — как вы там поживаете? — Спасибо, господин президент. У меня все очень хорошо. — А как идут дела у вас? — Отлично, — ответил президент. — Отлично. — Э, послушайте, Джон, у нас тут серьезная проблема в связи с этими событиями в Ираке, с этими... Э, людьми, пытающимися убить Саддама. Ваши люди посвятили вас в суть дела? — Да, посвятили. Оно может поставить нас в весьма неловкое положение. — Весьма неловкое, — подумал президент. — Можно, конечно, назвать и так. — катастроф от черт побери! Вот как было бы точнее. — Да уж, как вы говорите, неловкое. Послушайте, мои люди утверждают что мы ничего не можем сделать, чтобы остановить их. Они для нас недосягаемы. Нам остается надеяться на две вещи. Во-первых, что они все-таки не добьются своего. А во-вторых, что вашим людям удастся кое-что вытащить из того парня, ну, главы корпорации, убедить, чтобы он отозвал их. У вас есть какие-то успехи в этом направлении? С сэром Питером Дартингтоном... Его допрашивали. Оказалось, что он тут ни при чем. Это уважаемый бизнесмен. «Господи», — подумал президент, — «как же уважаемый бизнесмен! Как будто это делает его сразу чистым!» «Конечно же, уважаемый, но, Джон, ваши люди хотя бы слегка...» «Взяли его в оборот, надавили на него. Вы понимаете, что я имею в виду? Мы не можем себе позволить ходить тут вокруг да около». «Нет, господин президент», — настойчиво ответил мейджор. «Мы этого не сделали. Тут не тот случай. Это вызвало бы скандал». «Черт побери! Но если заговор против садама окажется успешным, разразится более чем просто скандал», — раздраженно возразил президент. «Неуклонный» как бы само собой разумеющийся формализм мейджора в обращении начинал действовать ему на нервы. Я могу понять ваше огорчение, господин президент, и разделяю его. Если можно, я вернулся бы к первому из упомянутых вами пунктов вопросу о вероятности их успеха. Во-первых, полагаю, что мы считаем этих людей в высшей степени профессионалами, До сих пор они не оставили никаких свидетельств того, кто они такие, если не считать известного вам пилота. Мнение полиции таково, что эти люди способны на очень и очень многое и спланировали свои действия самым тщательным образом. У нас существует точка зрения, что кое-какие шансы на успех у них есть». Британский премьер-министр дал возможность президенту направить разговор в нужную сторону. «Видите ли, Джон», — медленно начал он, — «нас озадачил тот факт, что эти парни, похоже, уверены в завтрашнем появлении Саддама в Тикрите. Мы не знаем, откуда они могли получить такую информацию». Прежде чем продолжить, президент сделал, как он надеялся, приглашающую к ответ в паузу. «У нас никто ни в ЦРУ, ни в Госдепартаменте, нигде-либо еще не знает ничего конкретного о перемещениях диктатора. Я специально у них справлялся». Он снова сделал паузу и осторожно добавил, «Не может ли кто-то из вашей разведки подтвердить, что он там действительно будет?» «Насколько мне известно, о передвижениях Саддама у нас тоже никто ничего не знает». «Да, не сработало», — подумал президент. Он с неохотой решил чуть подтолкнуть премьер-министра дальше. «Понимаете, Джон, вопрос весь в том, как нам поступить в сложившейся ситуации, чтобы нанесенный ущерб был минимальным. Если иракцы их схватят, дело примет поистине паршивый оборот. Как оказывается, в нем замешан гражданин США». И, по крайней мере, один из ха, ваших людей. Президент сделал легкое, но очевидное ударение на двух последних словах. На этот раз уловка сработала. Премьер-министр откликнулся незамедлительно. В его голосе сквозили нотки раздражения. Господин президент, в этом деле вполне могут быть замешаны британские подданные. Но могу вас заверить, что они не являются моими людьми. Что они ни были, они не состоят на службе у правительства. Ее величество, если вы подразумеваете именно это. И мне не хотелось бы, чтобы вы думали, что они могли бы ими быть. Джон, я, конечно же, имел в виду не это, примирительно сказал президент. Со своей стороны категорически вас заверяю, что правительство Соединенных Штатов не стоит за этим покушением на Саддама. Какое-то время на другом конце провода Джон Мейджор оставался безмолвным. «Ах, вот», — как подумал он, — «теперь понятно, зачем был нужен этот телефонный звонок. Президент в самом деле подозревает, что тут замешано правительство Великобритании и хочет получить либо подтверждение, либо отрицание этого факта». Несколько секунд он усиленно размышлял, после чего промолвил «Господин президент». «Со своей стороны я могу вам дать аналогичное заверение. Эти люди никоим образом не связаны с британским правительством, как официально, так и неофициально». Какое-то мгновение президент еще колебался. Но ему дал честное слово сам премьер-министр Великобритании. «Ну что ж, Джон, интересно все-таки знать, кто же они такие». В процессе обсуждения мы тут прикидывали возможность того, что это как-то связано с Южной Африкой, поскольку налицо участие южноафриканца. Но нам не ясен смысл этого. С какой стати им рисковать и организовывать заговор в Англии, если все можно было гораздо проще устроить у себя дома? Да и вообще, насколько нам известно, до сих пор у них не было каких-то особых пристрастий к Хусейну. Еще одним возможным вариантом мог бы быть Израиль, но с израильтянами у нас налажены контакты, и мы бы об этом знали. И, как и с южноафриканцами, трудно понять, зачем им было идти на все эти ухищрения в Англии, если можно было гораздо проще и с гораздо меньшим риском, «Осуществить все из Израиля». «Мы просто теряемся в догадках. Кто бы это мог быть?» «У вас есть какие-то мысли по этому поводу?» «Он опять пытается меня поймать», — подумал премьер-министр. И ответил, лишенным всяких эмоций голосом. «Боюсь, что нет, господин президент. Мы тоже не знаем, кто бы это мог быть». Дальше давить было бы уже слишком. Президент отметил раздражение в голосе премьер-министра и некоторую сдержанность в его ответах. Буш ответил, что самое время слегка разрядить напряжение. «Ну что же, Джон, тогда, похоже, в настоящее время от нас зависит не так уж и много. Как-то так вышло, что мы с вами не общались со времени вашего переизбрания девятого числа». Мои поздравления. Вы получили мою телеграмму? Конечно же, получил. Очень любезно с вашей стороны. Должен сказать, исход выборов оказался очень приятным. Да уж более чем, — подумал президент. Голос премьер-министра зазвучал гораздо спокойнее, и Буш продолжил. Мы тут все вам очень завидуем, Джон. «У вас теперь не будет капать над головой еще пять лет, в то время как у нас куча проблем. Так хотелось бы, чтобы мои перевыборы были уже позади. Как раз сейчас на меня идут особенно сильные нападки со стороны оппозиции. В нужный момент я обязательно воспользуюсь вашими подсказками. Вы, безусловно, провели кампанию в лучшем стиле». Премьер-министр был явно доволен и польщен. Очень любезно, Джордж. Нам сопутствовало удачное развитие событий. Мы добились того, чего хотели, в Мастрихте, и теперь европейское сообщество движется в верном направлении. Похоже, для нас все складывается очень хорошо. Уверен, что и у вас все тоже будет в порядке. Если вам это поможет, то мой личный опыт показал что кандидаты от оппозиции привлекают гораздо больше внимания, нежели голосов. Как бы то ни было, желаю вам аналогичного успеха этой осенью. Спасибо, Джон. Вскоре мы с вами еще побеседуем. Джордж Буш опустил трубку и мысленно пробежался по основным моментам телефонного разговора. Он пришел к выводу, что раскусить мейджора оказалось не так-то просто. С виду тот выглядел достаточно прямолинейным, иногда вплоть до банальности, но распознать, что он думает на самом деле, было очень трудно. Сказал ли он ему правду? Президент Соединенных Штатов вздохнул и решил, что все-таки сказал. Проснувшись, Макдоналд услышал тихое хлоп. Он вздрогнул и уже собрался было сесть но тут же вспомнил о низком потолке. Он слегка повернул голову и увидел скорчившегося возле одной из боковых щелей Зиглера с рогаткой в руке. Послышалось мяканье и топот какого-то улепетывавшего прочь животного. — Чёртовы козы! — процедил американец. В укрытии было душно и не хватало воздуха. Горизонтальные смотровые щели представляли собой единственную вентиляционную систему. Хауард по-прежнему не спал и лежал все в том же положении. макдональд взглянул на часы. Он проспал пять часов, был почти полдень. Зиглер передал ему пластмассовую бутыль с водой. — Спасибо, Майк, — прошептал егерь, отвинчивая пробку и сделал глоток тепловатой воды. У нее был привкус пластик Какие еще козы? А проклятые животные пасутся вдоль гребня холма. Целое стадо. Проблема в том, что там, где пасется стадо коз, может находиться и пастух. Я пуляю в их задницы, и если кто-то за ними приглядывает, то подумает, что здесь осиное гнездо или что-то еще, и отгонит стадо подальше. Зарядив рогатку еще одной, свинцовой, картечиной, Зиглер натянул резинку и прицелился. После выстрела раздалось очередное мяканье. Макдональд увидел, как тощая белая коза, подскочив, отбежала ярдов на тридцать и снова принялась за траву. — Дэнни! — шепотом позвал ховард Думаю, какое-то время Майк и сам справится с натиском, — мародерствующих коз-убийц. Он улыбнулся и указал на переднюю смотровую щель. Там внизу что-то происходит. Макдоналд перевернулся на живот и взглянул через щель в сторону арены. Там появились признаки какой-то активности. Достав свой бинокль, он стал изучать окрестность. По всей окружности огромного поля Люди были заняты установкой флагштоков и прикрепляли на них полотнища. Здания вокруг были украшены большими государственными флагами Ирака, в том числе и здания на противоположной стороне за стеной с портретом Хусейна. Несколько здоровенных грузовиков остановились в центре арены. Люди выгружали из них более короткие шесты, и разносили их в разные точки площади. «Зачем эти маленькие шесты, которые они выгружают?» спросил Макдоналд. «Похоже, это маркеры для того, чтобы завтрашняя аудитория располагалась стройными рядами. Но ты взгляни на противоположную сторону, прямо перед портретом Саддама, и лучше через подзорную трубу». Макдональд приник к окуляру. Его взору открылась картина местности, увеличенной в 60 раз. Как раз перед самой стеной с портретом с большегрузных машин снимались секции огромного деревянного помоста, которые тут же устанавливались. Команда солдат свинчивала их друг с другом, и постепенно помост обретал свои очертания — Офицер, стоявший перед ним, руководил сборкой и следил, чтобы платформа оказалась точно по центру. Пока макдональд наблюдал за происходящим, на помост была поднята более скромная конструкция белого цвета, которую расположили в середине платформы. Макдоналд увидел, как ее части были собраны вместе, и люди начали устанавливать по углам невысокие столбики, а затем натянули... Между ними толстый белый канат. Наконец появились четыре солдата с приставной лестницей из трех ступенек и установили ее с тыльной стороны. Дэнни передал трубу обратно Хаварду, который тут же принялся разглядывать, как солдаты укрепляют лестницу. — Годится, — тихо произнес он, — почетная трибуна. Да к тому же почти на нужном расстоянии. Если стена находится от нас в 1290 ярдах, то до трибуны будет ярдов 1250. То, что нужно. Давай-ка, определи до нее точное расстояние. Прилаживать громоздкий цилиндр дальномера к смотровой щели было неблагодарным занятием, но не прошло и 10 минут, как Макдоналд надежно установил его на треногу и приник к окулярам в центре торцевой части. Он сфокусировал раздвоенное изображение на передней стенке белой трибуны и начал вращать настройку. Постепенно две половинки изображения сместились, и он посмотрел на показания приборов: двести 242 ярда. Они снова разобрали дальномер и отложили его в сторону. Макдональд достал крошечный переносной компьютер и включил его. Практика в Баданахе, И последующие наставления Ашера сделали его специалистом в программах по баллистике. — Так, давай немножко попрактикуемся, — произнес Хаварт. — Скорость ветра. Он посмотрел на небольшую приборную панель рядом с собой. — Один узел. Справа налево. Барометр. 989 миллибар Влажность. — Влажность. 80 процентов. Температура воздуха — тридцать градус. Температуру в градусах Фаренгейт, пожалуйста», — попросил макдональд вводя остальную информацию. «Извини, 86 шесть». Макдоналд закончил ввод и нажал клавишу «С», «Ю», «М». Не прошло и пары секунд, как на экране загорелся ответ Он прочитал данные для 1240 ярдов. Если я оставлю прицел неизменным после пристрелки, которую я делал на 1200 ярдов, пуля уйдет на 29 дюймов ниже и на 10 дюймов левее. Поэтому необходимо перевести на 10 делений вверх барабан регулировки превышения и на три деления вправо регулировка упреждения. Хорошо, похвалил Хаварт. Это совпадает с твоими записями вычислений. Мои вычисления сделаны для промежутков между расстояниями до цели только через каждые 25 ярдов, а не через 5, как это делает компьютер. макдональд пролистнул свою тетрадь и нашел страницу с погодными данными, наиболее близкими к тем, что они замерили. — Да, соответствующие числа совпадают, все правильно. — Ну что ж, Дэнни, считай, что мы уже в деле, — произнес Хавард со злорадной усмешкой. — Сзади них опять раздалось сухое хлоп прогадки Чертовы козы! — пробурчал Зиглер.